Да, я прошу, для Лаевского, да, для Лаевского И никакой ни черт, ни дьявол не имеет права учить меня, как я должен распоряжаться своими деньгами Вам не угодно да нет? Ты не кипятись, а рассуждай Благодетельствовать господину Лаевскому также не умно, по-моему, как поливать сорную траву или прикармливать саранчу А по-моему, мы обязаны помогать нашим ближним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 А она с ним поедет или как? Она пока здесь остается. Он устроит в Петербурге свои дела и пришлет ей денег. Тогда и она поедет. Ловко. ловка Умно придумано. Он быстро подошел к Самойленку и, став лицом к лицу, поглядел ему в глаза. Ты говори откровенно, он разлюбил? Да? Говори, разлюбил, да? Да.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 Неужели твой прекрасный друг до такой степени ослепил тебя своими достоинствами, что ты не видишь даже самых простых вещей? Это одни только предположения. Предположения. Но почему он едет один, а не вместе с ней? И почему, спроси его, не поехать бы ей вперед, а ему после? Продовная бестия. Подавленный внезапными сомнениями и подозрениями насчет своего приятеля, Самойленко вдруг ослабел и понизил тон. Но это невозможно. Он так страдает. Mm -hmm. Что же из этого? Воры и поджигатели тоже страдают. Положим даже, что ты прав, допустим. Но он молодой человек, на чужой стороне, студент. Mm -hmm. Мы тоже студенты.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 он будет оправдываться тем, что его искалечила цивилизация и что он сколок с Рудина. Брось ты его, ради Бога. Уйди от грязи и не копайся в ней обеими руками. Но я все-таки дам ему денег, как хочешь. Я не в состоянии отказать человеку на основании одних только предположений. И превосходно. Поцелуйся с ним. Так дай же мне 100 рублей. Не дам.